Меморандум Франкилона и сделанный им рисунок являются первым письменным свидетельством того, что синий алмаз, позднее получивший название Надежда, существовал уже в 1812 году. И хотя сегодня невозможно доказать, что именно этот камень и был знаменитым французским синим, вероятность этого предположения очень высока. Единственным способом доказательства стал бы химический анализ, позволивший сравнить алмаз Надежда с его предшественником, но этот анализ никогда не делался для французского синего, и характеристики этого легендарного камня неизвестны. Уже в наше время ученые, в распоряжении которых имелись старинные рисунки и гравюры, сравнивая размеры и формы французского синего с размерами и формой бриллианта Надежда, заключили, что это, скорее всего, один и тот же камень. Но если Надежда и французский синий являются разными камнями, то что произошло с французским синим и откуда взялся бриллиант Надежда? На все эти вопросы, возможно, никогда не будет дано ответа. С 1812 по 1839 год судьба синего алмаза в точности неизвестна. Согласно некоторым данным, можно предположить, что в 1820-х годах он являлся собственностью английского короля Георга IV. После смерти короля в 1830 году синий алмаз был продан через частные каналы, чтобы о п л а т и т ь огромные долги покойного. Новым владельцем камня стал английский банкир Генри Филип Хоп, увлекавшийся коллекционированием драгоценных камней и произведений искусства. Он происходил из семьи амстердамских банкиров, которая э м и г р и р о в а л а в Лондон во время войны с Наполеоном и успела нажить там большое состояние. Его братома, т с писатель, был широко известен отчасти благодаря своим книгам, отчасти благодаря портрету пародии на него и его жену, написанному французским художником Антуаном Дюбуа. Портрет назывался «Красавица и животное». По фамилии своего нового владельца х о у п синий алмаз и получил свое новое название. Но о том, что камень находится в руках х о у п а стало известно лишь в 1839 году, когда в Англии был издан каталог коллекции жемчужин и драгоценных камней, владельцем которой являлся Генри Филипп х о у п В 1851 году Алмаз экспонировался на лондонской выставке и был застрахован за миллион долларов, астрономическая сумма для того времени. Бриллиант оставался в семье х о у п о в до конца XIX века. После смерти в 1839 году не женатого и не имевшего детей Генри х о у п а он перешел к его племяннику Генри Томасу х о у п у а от него старшему сыну его дочери лорду фрэнсису пелхему к л и н т о н у в 1887 году получившему право на фамилию хоп у лорд фрэнсис хоп у был известен своей расточительной жизнью и страстью к азартным играм эта страсть в конце концов привела его к банкротству неудачи преследовали его и в личной жизни Его жена, известная актриса, убежала с другим человеком. Можно, конечно, приписывать это проклятию алмаза, хотя все его предыдущие владельцы из семейства х о л п о в были вполне благополучными людьми. В тысяча восемьсот девяносто восьмом году лорд х о л п в о з н а м е р и л с я продать алмаз, чтобы оплатить свои многочисленные долги. Он неоднократно обращался с просьбой разрешить ему продать бриллиант, но родственники не позволяли ему сделать это. Затем последовал долгий судебный процесс, и в 1901 году лорд х о у п наконец получил разрешение на продажу драгоценности. В 1902 году алмаз был продан нью-йоркской ювелирной фирме Джозе Франкель и сыновья. которая перепродала его через некоего греческого брокера Абдул Хамиду II, султану Турции и властелину мира. Его подданные в тихомолку назвали его Абдул Проклятый и Абдул Кровавый. Он заплатил за алмаз 450 тысяч долларов и подарил его Субейе, звезде гарема, одной из четырех своих жен и 233 наложниц. Однако звезда оказалась неблагодарной. Она затеяла дворцовую интригу против султана, в результате чего лишилась и алмаза, и собственной головы. Но это султана не спасло, и в 1908 году в результате революции он был низложен. А что же синий алмаз? В 1908 году он был продан сирийскому торговому агенту по имени Селим Хабиб. Известно, что он приобрел бриллиант за огромную сумму. Хабиб увез надежду в Париж и в июне 1909 года выставил ее на аукцион. Однако торги не состоялись. Ни одно из предложений не достигло установленной изначально цены продажи. Тогда Хабиб отказался от своих прежних намерений и продал алмаз торговцу драгоценными камнями Розенау. который перепродал его известному парижскому ювелиру Пьеру Картье. Но эта сделка уже не могла поправить финансовое положение Селима Хабиба. Он окончательно разорился. Возможно, именно печальная судьба трех владельцев алмаза лорда х о у п а турецкого султана и Селима Хабиба и породила легенду о проклятом камне. Есть предположение, что выдумал эту страшилку никто иной, как Пьер Картье. Во всяком случае, так об этом пишет и в л и н Уэлш Маклин, последняя владелица синего алмаза. Судьбы синего алмаза и Эвелин Уэлш Маклин скрестились несколькими годами ранее, когда молодая, невероятно богатая американка, дочь богатейшего золотопромышленника, вышедшая замуж за сына газетного магната, совершила путешествие в Стамбул. Там во дворце турецкого султана она увидела громадный, неслыханный красоты синий бриллиант. А в 1910 году она снова увидела его в Париже у Картье. Семейство Маклинов уже имело дело с парижским ювелиром. За год до этого они купили у него за 120 тысяч долларов алмаз з в е з д а Востока весом в 95 карат. И вот теперь таинственный переносящий несчастье синий алмаз. В своей автобиографии Отец случайно наткнулся на это богатство, и Велин Маклин вспоминает, что Картье поведал ей всю историю камня, начиная от приобретения алмаза т а в е р н ь е и до момента, когда покусанный бешеными собаками Селим Хабиб утопился вскоре после его продажи. Какие-либо документы, подтверждающие подлинность рассказов Картье, отсутствуют. Да и вообще до начала XX века никто не слыхал ни о каком проклятии синего алмаза. Впрочем, нет ничего необычного и в том, что торговые агенты рассказывают всякие мифические истории, связанные с драгоценными камнями, увеличивая тем самым их таинственность, а следовательно и ценность для покупателя. Однако миссис Маклин не испугала дурная репутация камня. То, что приносит несчастье другим, принесет счастье мне, твердо заявляет американка. Но оправа камня ее не устраивает. Тогда Картье заново о п р а в л я е т камень и лично привозит его в США. Эвелин Маклин колеблется, но таинственный камень неудержимо манит ее. Она не может сопротивляться его чарам. Заметив это, ловкий к а р т ь е предложил ей немного поносить алмаз, ну, скажем, на ближайший уикенд. Я смотрела на камень, а камень смотрел на меня. Пишет Эвелин Маклин в своей автобиографии. Спустя несколько часов я поняла, что действительно хочу эту вещь. Тогда я повесила камень на шею и верила ему мою судьбу и для хорошего, и для плохого. Эвелин Маклин купила а л м а з за 180 тысяч долларов. По другим сведениям, за 154 тысячи долларов. В точности неизвестно, когда это произошло, но контракт датируется февралем 1912 года. В течение нескольких месяцев молодая женщина пыталась скрыть свою покупку от Свекрови. Та вряд ли бы одобрила такое расточительство. Однако открыть тайну все же пришлось. И тут произошло первое несчастье в семействе Маклинов. Вскоре после этого свекровь умерла. Умерла и женщина, которая находилась рядом с ней в тот момент, когда Эвелин рассказывала своей покупке. Неужели проклятие камня все же существует? А з а д а ч е н н а я м и с с и с Маклин решила осветить камень. Мы находились в небольшой боковой комнатке в церкви. Вспоминает она об этом событии в своей автобиографии. Когда монсеньор Рассел надел свою рясу и положил мою безделушку на бархатную подушку, пока он делал приготовления, на дворе началась сильная гроза. к о м н а т у постоянно освещали вспышки молний, звуки грома сотрясали церковь. Молния попала в стоящее на противоположной стороне улицы дерево, и оно раскололось на мелкие кусочки. После того, как монсеньор Рассел произнес несколько слов на латинском языке, моя душа странным образом начала успокаиваться. С тех пор я ношу этот бриллиант в качестве прекрасного амулета. Несмотря на освещение, несчастья продолжали преследовать семью м а к л и н о в Отец миссис Эвелин спился и умер. Ее свекор сошел с ума. Ее девятилетний сын в и н с е н погиб в 1918 году в автомобильной катастрофе, а дочь, вышедшая замуж за сенатора в возрасте 25 лет, покончила жизнь самоубийством. Эвелин разошлась со своим мужем Эдвардом, который стал хроническим алкоголиком, и в 1933 году. Был помещен в психиатрическую клинику, где спустя восемь лет скончался. Несчастье могут постигнуть любую семью, но в данном случае пресса охотно подхватила легенду о проклятом камне. Впрочем, это проклятие почему-то не касалось самой Эвелин Маклин. Она практически не расставалась с алмазом, н о с и л и л а его каждый день, а на ночь... прятала его под подушку или за заднюю панель настольного радиоприемника. Однажды, когда ей потребовалась хирургическая операция, доктору пришлось употребить все свое красноречие, чтобы умолить миссис Маклин снять алмаз. Впрочем, для своих любимцев она всегда д е л а л а с н и с х о ж д е н и е давала поиграть алмаз своему маленькому внуку Джоку или надевала его на шею своему догу по кличке Майк. Во время войны Эвелин Маклин часто навещала раненых в госпитале и охотно позволяла поносить драгоценный камень тем, кто обращался к ней с такой просьбой. Она любила находиться в центре внимания и нередко надевала на себя все свои драгоценности, особенно во время пышных приемов и обедов. На вопрос, почему она носит столько драгоценностей сразу, миссис Маклин однажды ответила. А в этом случае мне точно известно, где они находятся. И хотя м о л в а упорно т в е р д и л а о том, что в преследующих ее н е с ч а с т ь я х виноват проклятый алмаз, сама Эвелин Маклин придерживалась иной точки зрения. Мои наблюдения убедили меня, что трагедия может произойти с любым человеком, пишет она в своей автобиографии. И какие бы катастрофы не случались со мной, я не склонна связывать их с алмазом надежда. Этот алмаз ключ ко всему моему безрассудству. Некоторых приводит в трепет цена, которую я заплатила за него, но мы живем только один раз. Из всех вещей в этом мире я больше всего ненавижу скуку. э в е л и н Маклин умерла от пневмонии в 1947 году. В возрасте 61 одного года свои драгоценности она завещала внукам, но вскоре их пришлось продать, чтобы оплатить накопившиеся долги. В 1949 году все ее драгоценности, включая алмазы Надежда и Звезда Востока, приобрел за 1 миллион долларов торговец бриллиантами Гарри Уинстон. За то время, пока камень находился в его собственности, Уинстон не раз демонстрировал бриллиант на выставках и б е н е ф и с а х по всему миру. Его неоднократно брали на прокат. 10 ноября 1958 года, спустя девять лет после приобретения бриллианта, Уинстон передал его в дар Смитсоновскому институту. В настоящее время алмаз Надежда экспонируется в Национальном музее естествознания в Вашингтоне. За это время он лишь четыре раза покидал хранилище. В 1962 году в течение месяца он выставлялся в Лувре, а в 1965 году совершил путешествие в Южную Африку на выставку в Юганесбурге. В 1984 году алмаз был почетным гостем на выставке, посвященной пятидесятилетию компании Гарри Уинстона, а в 1996 году был снова передан компании Гарри Уинстона для чистки и незначительной реставрации. На протяжении многих лет считалось, что вес алмаза Надежда составляет 44,5 карата. В 1975 году после чистки и тщательного взвешивания и изучения было установлено, что его истинный вес 45,52 карата. Сегодня алмаз представляет собой о г р а н е н н ы й бриллиант яйцевидной формы, размеры которого составляют: длина 25 миллиметров, ширина 21 миллиметр и толщина 12 миллиметров. Бриллиант помещен в специальную подвеску, в которой окружён ещё е 16 ю бриллиантами белого цвета. Американский геммологический институт в 1988 году отнёс бриллиант Надежды к категории вес 1 из-за наличия нескольких небольших пятен и одного беловатого вкрапления в камне. Категория v s 1 означает очень мало включений и характеризуется наличием очень малого количества пятен или мелких кристалликов, которые могут быть обнаружены в алмазе при десятикратном увеличении. Цвет алмаза – это сочетание синего и серого цветов. Глубина и интенсивность цвета, а также случайных бликов, которые возникают в результате огранки, являются уникальными. В зависимости от угла зрения они могут быть ярко красными, желтыми или зелеными. Помимо этого, алмаз Надежда обладает редким свойством испускать мощные красные лучи после его облучения коротковолновым ультрафиолетовым светом. На сегодняшний день Надежда уже не самый большой, а лишь четвертый по размеру синий алмаз в мире. Но ни один из камней не сравнится с ним по глубине и насыщенности цвета, а уж тем более по популярности. С этим алмазом связано больше легенд и тайн, нежели с каким-либо другим камнем. И несмотря на то, что некоторые его тайны так и остаются неразгаданными, с уверенностью можно сказать одно: его известность и красота превзошли все другие известные в мире драгоценные камни.